С квартирой вышло так. Пьер написал отцу, что решил изучать в Париже восточные языки. Тот никак не отозвался об этом решении, но через нотариуса передал сыну квартиру на улице Агюста Конта. Ее купила твоя мать незадолго до смерти. Теперь она твоя. Как бы компенсируя свое невнимание к сыну, он обещал переводить деньги на счет Пьера до конца учебы. Мать оставила приличное наследство. Пьер получил его, когда достиг совершеннолетия, и теперь у него были хорошие средства. Его товарищи не знали, откуда у Пьера деньги, но при случае пользовались ими. Первые несколько недель Жак писал Пьеру почти каждый день. Передавал новости о знакомых и семье, обещал нагрянуть без предпреждения, как только представится возможность. Он задумал некий проект, но держал его в секрете, пока дело не будет сделано. В одном из самых веселых писем был постскриптум. В комнату вошла Бланш. Она обнимает тебя и спрашивает, не разучился ли ты писать. Действительно, в первый месяц Пьер, пытаясь избавиться от ностальгии и привыкнуть к новой жизни, никому не звонил и не писал. Но однажды на занятиях по турецкому языку вдруг начал писать письмо Бланш. Потом его охватило... Нистовое стремление к ней. Он выскочил из аудитории и бросился на вокзал Монпарнас. До поезда было три часа. Он обождал час и остыл. Смеясь над собственной слабостью, вернулся домой, отправил Гаэль открытку с Эйфелевой башни и решил напиться. Совсем как в плохих фильмах, повторял он себе, потягивая из горлышка терпкое алжирское вино. Ночью его рвало... И весь следующий день он провалялся в постели. Но и после этого мало что изменилось. В течение следующих двух месяцев Пьер несколько раз запирался в своей квартире, прерывая всякую связь с однокашниками. Те считали Пьера оригиналом-молчальником, однако его странное поведение вызывало у них даже уважение, поскольку он всегда был щедр с ними. Когда Пьеру хотелось побыть одному, он забывал про расписание, про лекции, не отвечал на телефонные звонки. Кризис проходил, и он снова появлялся на занятиях. Добросовестно и прилежно учился, и был со всеми приветлив, будто бы ничего и не произошло. Однажды после такого кризиса он пришел на занятия с забинтованной рукой, на все вопросы отвечал, что обжег руку кипящим маслом. В рефрес наступление осени начался охотничий сезон. Каждый вторник Бланш верхом на лошади носил из сосворы собак ко кернуанскому лесу. Забота о здоровье собак, ссоры с фермерами, недовольными такими набегами, обязательные застолья, бесконечные разговоры об охоте, падение с лошади, кровь, грязь, пот. И все это ради занятия, которое казалось Бланш все менее и менее благородным. В этом сезоне охота совсем перестала ее увлекать. Однажды вечером, устав от всего этого, совершенно обессилев, она закрылась в спальне, бросилась на кровать и разрыдалась. Эрик слышал плач, но не зашел к ней. Бланш полежала, пришла в себя и стала писать Пьеру. «Я изнемогаю без тебя». Все черно, вдали от тебя меня сковывает холод. Я стала молчаливой без тебя, во рту вкус гари. Жизнь кончается, когда ты не живешь рядом. Вокруг осень, попадающие листья, дождь, запах мокрой земли и смерти. Мне недостает тебя, мне плохо без тебя, хотя и телом, и душой я смирилась с твоим отъездом. Хочу тебя видеть, слышать, осязать тебя, ты мне необходим, и это меня пугает. Больше не хочу охоты, леса, собак, загнанных лошадей и убитых животных. Не хочу того, что любила больше всего на свете, потому что стремлюсь столько к тебе. Сейчас хочется только говорить с тобой. Долго-долго. Кажется, что целую вечность не видела твоего лица, которого ночью никто не видел, кроме меня. Целую вечность я не слышала, как ты смеешься после любви, и вижу тебя в окне уходящего поезда. Мне не хватает тебя. Не хватает тебя. Я безумию от зависти к тем людям, с которыми пересекается твой путь. Я люблю тебя и не могу не любить, как не могу не дышать. Вернулась Алис. На ней было черное платье с декольте почти до талии и атласным поясом, сапоги мягкой кожи, обтягивавшие ноги до колен. Плоские золотые браслеты на предплечьях украшали ее обнаженные руки. Несколько дней назад она попросила у Франка разрешения остановиться в его парижской квартире на неделю. И каждый вечер уходила, возвращалась только на рассвете, вставала только после второго завтрака. Франк почти не видел ее. Ради встречи с Алис он и затеял этот ужин, а она ухитрилась опоздать. Он уже не ждал ее. Гости сидели в гостиной на диванах, стоящих по сторонам камина, и потягивали коньяк из хрустальных бокалов. Франк купил коньяк в Лондоне на специальной распродаже фирмы Кристи. Когда вошла Алис, все встали. «Шварц, мой самый старинный друг после Эрика Дальга», — представлял гостей Франк. «Историк», — так его именуют недоброжелатели, «а он сам никогда». — Каэтано, дядя Жака, вы с ним встречались в Рифре. Он удостоил нас присутствием в промежутке между двумя авиарейсами. Тарак, коренной парижанин, он рисует. Мало зарабатывает своим искусством, но, правда, имеет другие доходы. Я покажу вам его картины, они висят у меня в спальне. — Обнаженные мужчины в профиль? Как вы догадались? — В этой комнате есть много других вещей, — удивился Тарак. — А это наш дорогой Пьер, — продолжал Франк. — Он говорит, что вынужден нас вскоре покинуть. — Мне больше всего хотелось повидаться с Алис, — объяснил Пьер. Кажется, ему не поверили, хотя то была чистая правда. Шварц говорил мало. Без конца приглаживая длинные, гладко зачесанные волосы, как бы заботясь, чтобы ни одна прядь не выбилась из прически, он слушал с напряженным вниманием. пытаясь преодолеть или, по крайней мере, скрыть свою природную рассеянность. «Дорогая Алис», — сказал Гаэтану, — «ваш туалет напомнил мне об Андриане. Из-за ее платья вышел скандал на балу графини Лепи в Гену еще до войны. Эрик тогда отказался ее сопровождать. Она долго плакала, но все же пошла на бал в этом платье. Она сама изобрела фасон. «О, вы бы видели!» Хозяйка дома просто остолбенела. Надо сказать, графиня всю жизнь раздумывала, чему отдать предпочтение — церкви, ее религиозность граничила с ханжеством или светской жизни. Там она была незаменима, она была мастерицей на всяческие развлечения».